7 апреля Ваня живет на постоялом дворе, в артели. Он спит со всеми в повалку на нарах, ест из котла, сам чистит лошадь, моет пролетку. Днем на улице, на работе, он не жалуется, доволен. Сегодня он в новой поддевке, волосы смазаны маслом, сапоги у него со скрипом. Он говорит «Вот и Пасха пришла, хорошо, Жорж». Ведь Христос-то воскрес. Ну так что, что воскрес? Эх ты, радости в тебе нет. Мира ты не приемлешь. А ты приемлешь? Я? Я дело другое. Мне тебя, Жоржик, жалко. Жалко? Ну да. Никого ты не любишь, даже себя. Знаешь, есть у нас на дворе извозчик Тихон. Черный такой мужик, курчавый, злой как черт. Был он когда-то богат, потом погорел, подожгли. Простить до сих пор не может. Всех проклинает. Бога, студентов, купцов, даже детей. И тех ненавидит. Сукины дети все, говорит, и все подлецы. Кровь христианскую пьют, а Бог с небес радуется. Давеча прихожу из чайной на двор, гляжу. Посреди двора Тихон стоит. Ноги расставил, рукава засучил. Кулачища у него громадные, И лошаденку свою вожжой по глазам хлещет. А лошаденка-то хилая, еле дышит, Морду в гору дерёт, А он ее по глазам, по глазам. Стерва хрипит, сволочь проклятая. Я тебе покажу, я тебя научу. За что, говорю Тихон, бьешь животину? Молчи, кричит, хлюст паршивый. И давай хлестать еще свирепее. На дворе грязь, вонь, конский навоз, А наши повылезали, смеются, Тихон, мол, балует. Так это и Жоржик, Всех бы ты вожжой по глазам, Эх ты, бедняга! Он скусывает кусочек сахару, Долго пьет чай, Потом говорит, Не сердись и не смейся. Вот я думаю, знаешь о чем? Ведь мы нищие духом, Чем милый живем? Ведь с голой ненавистью живем. «Любить-то мы не умеем, душем, режем, жжем, и нас душат, вешают, жгут. Во имя чего? Ты скажи. Нет, ты скажи». Я пожимаю плечами. «Спроси Генриха, Ваня». «Генриха? Генрих верит, что люди будут свободны и сыты. Но ведь это же все для Марфы. А что для Марии?» «За свободу можно, конечно, жизнь отдать. Что за свободу?» «За слезу одну можно. Я молюсь, пусть не будет рабов, пусть не будет голодных. Но ведь это же, Жоржик, не все. Мы знаем, мир неправдой живет. Где же правда, скажи?» «Что есть истина, да? Да, что есть истина? А помнишь, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Ваня, Христос сказал, не убей. Знаю, ты о крови пока молчи. Да вот что скажи. Европа два великих слова миру сказала. Два великих слова своей мукой запечатлела. Первое слово – свобода. Второе слово – социализм. Ну а мы что миру сказали? Кровь лилась за свободу. Кто ей верит теперь? Кровь лилась за социализм. Что же, по-твоему, социализм, рай на земле? Ну а за любовь, во имя любви, кто-нибудь на костре горел? Разве кто-нибудь из нас смел сказать, мало еще, чтобы люди были свободны, мало еще, чтобы с голоду дети не умирали, чтобы матери слезами не обливались. Нужно еще, нужно, чтобы люди друг друга любили, чтобы Бог был с ними и в них. Про Бога-то, про любовь забыли, А ведь в Марфе одна половина правды, другая в Марии. Где же наша Мария? Слушай, я верю. Вот идет дело крестьянское, христианское, Христово. Во имя Бога, во имя любви. И будут люди свободны и сыты, и в любви будут жить. Верю. Наш народ, народ Божий, в нем любовь, с ним Христос. Наше слово, воскресшее слово». Эй, гряди, Господи! Маловеры мы и слабы, как дети. Мы поэтому подымаем меч. Не от силы своей подымаем, а от страха и слабости. Подожди, завтра придут другие, чистые. Меч не для них, ибо будут сильны. Но раньше, чем придут, мы погибнем. А внуки детей будут Бога любить, в Боге жить, Христу радоваться. Мир им откроется вновь, и узрят в нем то, чего мы не видим. А сегодня, Жоржик, Христос воскрес, Святая Пасха. Ну так в этот день забудем обиды, перестанем хлестать по глазам. Он задумчиво умолкает. Что ты, Ваня, о чем? Да вот слушай, цепь неразрывна, нет мне выхода, нет исхода, иду убивать, а сам в слово верю, поклоняюсь Христу, больно мне, больно. «В трактире пьяный гул. Люди справляют праздник. Ваня склонился над скатертью, ждет. Что я могу ему дать? Разве вожжой по глазам?»